двое из будки девятого километра. В тот час, когда в больших и маленьких городках Европейской России рабочий люд начинает косо поглядывать на минутную стрелку и потихоньку складывать инструмент, когда в Москве в скатертном переулке один притворщик, выдающий себя за тенора, встает с постели и принимается репетировать перед зеркалом хищное раздувание ноздрей и варианты меланхолического выражения, Когда на улицах зажигаются фонари, когда берет силу противное настроение, от которого ни о чем не хочется думать, а хочется подтягивать и зевать, в косенькой избушке, именуемой будкой девятого километра Красногорской дистанции движения, гасят свет и отправляются на боковую. Только что по дистанции проследовал скорый поезд и теперь до 4.30 утра по местному времени не предвидится никакого служебного беспокойства. В 4.30, когда на дворе стоит прозрачная мгла и до настоящего утра еще что называется «жить и жить», по дистанции следует почтовый поезд номер 17, и в избушке начинают греметь ведром, в котором на ночь замерзает вода, фыркают, кашляют и противно шаркают валенными сапогами. Будка девятого километра, огороженная низким забором, вечно подчиняемым или перестраиваемым заново, стоит на полпути между станциями Имидея и Полуночный Октай, в том месте, где полотно пересекает дорога на один маленький городок. Место это нелюдное и вообще какое-то нежилое. Летом всей жизни кажется только одна безголосая птичка, которая бьется высоко в небе, от чего она бьётся, Бог её знает. Кроме нее в окрестностях время от времени объявляется пес с кошачьим именем Мурзик, у которого здесь когда-то водился приятель — кобель Дозор. С этим кобелем вышла история, но о ней в своем месте и в свое время. Зимой тут чрезвычайно тихо и даже как-то мертво. Мечется между рельсами вдоль обугленных шпал поземка, похожая на просыпанную манную крупу. Больше вроде бы ничего. Хруст шагов здесь слышен за несколько километров. В будке живут двое путейцев, двое братьев — Василий и Серафим. Младшему Василию около сорока, старшему Серафиму уже за сорок. Братья до странного не похожи, и только когда им случается улыбаться, лица у обоих одинаково мнутся в гармошку и так изменяются, что братьев бывает невозможно узнать. Лица, однако, приятные — с рассеянно-вопросительными выражениями. Живут они так. В 4.30 утра по местному времени Серафим поднимается и, напившись воды, идет встречать проклятый почтовый поезд, который вот уже девятнадцатый год как не дает ему выспаться. Затем он возвращается досыпать, но не спит, а нудно ворочается сбоку на бок. И к утру ему делается так противно от себя, что он начинает постановать и плеваться. Когда же Серафим особенно бывает не в духе, он принимается как-нибудь досаждать младшему брату, который спит в это время, как говорится, без задних ног. Чаще всего он переливает у него на духом из кружки в кружку вчерашний чай, и с Василием в постели приключается совестная оплошность. Василий человек злопамятный и коварный, и не было случая, чтобы он брату как-нибудь ответно не досадил. «Скажем, перед обедом, когда желудки у обоих явственно разговаривают, Василий возьмет и разобьет в чашку пламенных щей специально припасенное сырое яйцо. Серафим терпеть не может яиц. На следующий год после войны, когда братья жили еще в селе под Тамбовом, Серафим повадился с голоду разорять птичьи гнезда. Яйца, которые он добывал, были маленькие и невкусные». Но, собственно, он ненавидел их не поэтому, а потому что однажды на зубах у Серафима хрустнул невылупившийся птенец. Серафима стошнила, и с тех пор он возненавидел яйца такой странной ненавистью, какой можно ненавидеть только у очень противного человека. Два-три раза в неделю Василий берет рюкзак и идет за водкой и провизией в Дею. Он долго собирается, делает ревизию рюкзаку, пересчитывает деньги, зашивает прорехи на малице и перед отправкой минут 15 рассматривает себя в зеркале. Возвращается он поздно вечером или на другой день утром. Серафим встречает его у калитки и говорит. «Ну, теперь мы жильцы». В те дни, когда Василий не ходит в дею, братья после обеда ложатся соснуть. В это время Серафим видит сны. Снится ему или бесконечный состав, который до смерти пугает его бесконечностью, или собрание путевых обходчиков, где ему делают нагоняй, или какие-то сараи, сараи, сараи. Редко-редко ему снится обходчится Ковалева. Василий видит одних собак. Во сне он вздыхает и изредка зовет покойного Серафимова кобеля. С этим кобелем вышла вот какая история. Однажды осенью, когда в окрестностях будки девятого километра стояла такая удивительная тишина, что гравий, сам собой осыпавшийся по откосам, производил что-то похожее на шептание, Серафим натолкнулся на досадный запас яиц, сделанный Василием с тагу сена, которые они накосили так, для препровождения времени. Серафим, конечно, яйца передавил, Василий, узнав об этом, первым делом напился до такой степени, что, выйдя по малой нужде во двор, стал искать на небе большую медведицу. И не нашел. Потом он долго ходил вокруг дома, размышляя, как бы покрепче досадить брату. И, увидев Серафимова кобеля, который мирно подремывал на крыльце, Взял монтировку, оглушил ею пса, разделал его и тут же сварил, приправив свое дикое варево немыслимым количеством лаврового листа и красного перца. Наутро он соврал брату, будто бы купил вдее 4 четыре кило оленины, и дозор был съеден. К вечеру Серафим хватился дозора. Он звал его до тех пор, пока не охрип. Потом был опустился на розыски, но, залезший за ошейником под крыльцо, Нашел там дозорову голову и его рваную шкуру. Серафим обомлел, сел на ступеньку и вперился глазами в пространство. А Василий, увидев, что проделка его раскрылась, пустился бежать вдоль железнодорожного полотна. Серафим встрепенулся и погнался за ним. Оба бежали молча. Так пробежали они километра три. А на четвертом Василия стала душить одышка. И он свернул в сторону леса, где было нетрудно запутать след. Однако скоро он обессил, остановился, обхватил руками березу и, зажмууря глаза, стал ожидать расплаты. Вот и она! Серафим подскочил, примерился, размахнулся, но тут Василий инстинктивно повел головой и удар пришелся по березовому стволу. В лесу далеко разнесся глухой деревянный звук, из березы тихо кружась, Стали осыпаться прошлогодние желтые листья. Потом они еще долго стояли, сцепившись и горячо дышали друг другу в лицо. История с собакой позабылась не скоро Василий недели две заискивал перед братом. раз даже принес из Деи целый рюкзак Антоновки, кашлянул и сказал. «На вот, Антоновка, первый сорт, прям глаза сводит». Серафим был до яблок большой охотник. Выспавшись после обеда, братья делают различные хозяйственные дела. Как-то подчиняют забор или по-своему озорничают. Василий выкладывает из кирпичей одно слово, довольно обидное для пассажиров. А Серафим набирает первые попавшиеся номера и говорит: "Попрошу к аппарату обходчицу Ковалёву". Вечером Серафим встречает два товарных состава, а ближе к ночи Скорый поезд Москва-Пекин. В это время братья уже сильно навеселе. Василий, напустив голубых клубов пара, идет за Серафимом встречать скорый поезд. Они становятся рука об руку и замирают. Василий покачивается, уставившись в землю, а Серафим далеко оттопыривает фонарь и смотрит в мелькающие окошки. В окошках он видит веселые лица, чудные одежды, И ему даже начинает казаться, что до него долетают обрывки многозначительных фраз. «Уже потухнут в ночи красные огоньки хвостового вагона, уже растает в морозном воздухе стук колес, а они все стоят и смотрят в ту сторону, куда скорый поезд умчал счастливчиков-пассажиров. Туда, где далеко-далеко, на улицах, наверное, устроено много веселых огней», где играет музыка и прогуливаются красивые люди. И вот останется только ночь, которая уже давненько шествует с востока на запад из конца в конец этого громадного государства сея успокоение и легкие сны. Будет срок, и над нами она расправит свои смирительные крыла, а пока у нас действительно и музыка, и огни, и толпы красивых людей, размышляющих о том, как бы ухлопать вечер. «Пойдем, что ли, спать?» — наконец говорит Серафим. И Василий поднимает на него бессмысленные глаза. «Я говорю, спать пошли, черт чудной!» «Сам черт чудной!» — говорит Василий. 1989 год